Глава 13. Неспящие в Йобурге. Жизнь, похожая на фейерверг. Екатеринбуржцы в мейнстриме нулевых. В 90-е культурным мейнстримом были жанровые вещи, боевики, женские романы, фэнтези. На излете лихой эпохи общество начало выяснять, что же станет мейнстримом в нулевые. Главное слово было за модной столичной тусовкой и продвинутыми телепродюсерами. Они почему-то решили, что мейнстрим определяет молодежная аудиторию. Вроде как в культуре-то она компетентнее всех. Следовательно, мейнстримом разумнее считать молодежный тренд. Проектом, который заявил о тренде, стала программа «За стеклом» – первое российское реалити-шоу. Его показали на канале ТВ-6 осенью 2001 года. Группа юнцов. 35 дней жила в особых помещениях гостиницы «Россия» под прицелом телекамер. Быт этих парней и девиц вызвал ураганный интерес общества. За стеклом смотрели 40% зрителей. Такого на отечественном ТВ еще не случалось. Вообще-то герои за произвели неприятное впечатление. Страна была поражена их одномерностью и банальностью, эгоизмом и опломбом. Но уж какая есть молодежь, такая вот и есть. Интереснее всех была интригантка и оторва Марго. Она перетянула одеяло на себя, и кульминацией шоу стало не определение победителей, а секс Марго и Макса. Именно это и запомнила аудитория. Марго звали Маргаритой Семянкиной. Она была из Екатеринбурга. Закончила училище культуры как хореограф, работала моделькой, певичкой и танцовщицей, говорили стриптизерши, и в такое, судя по шоу, вполне верилось. Марго мечтала перебраться в Москву и зацепиться на телевидении. А в анкете написала, ⁇ Хочу, чтобы у меня была жизнь, похожая на фейерверг». Симпатичная, самовлюбленная дурочка. Приехала в Москву поступать в Щуку, провалилась, но неожиданно по кастингу попала за стекло. И тут-то Марго отожгла не по-детски, а как дома. Героев застеколья, покидающих неволю, встречали словно космонавтов. У Марго взяли интервью все-все-все газеты и журналы. Грянул фейерверг. Однако вскоре все затихло. Страна забыла об участниках шоу точно по волшебству. Ведь важен был молодежный тренд, а сами застекольщики — лишь пушечное мясо. Марго выйдет замуж за своего застекольного бойфренда Макса, но никого молодожены не заинтересуют, и ничего у них не получится. Не будет ни карьеры, ни денег, ни связей. Одна дурная репутация. Они сбегут в Екатеринбург, но и здесь окажется глухо, как в Москве. Марго родит от Макса ребенка. В 2004 году несчастные застекольщики вернутся в столицу. В 2007 разведутся. В 2010 Марго снова выйдет замуж и будет скромно работать в танцевальной студии. А новые жертвы мейнстрима назначили Ирину Денежкину из Екатеринбурга. Ирина Денежкина училась на третьем курсе журфака Ургу и писала новеллы неопределенного евроформата. Вроде как история о подростках и молодежи, а на самом деле никакую прозу ни о чем. «Кухня, сигареты, парк, поцелуи Дэнни — нелогичные и прямо так и надо будто. Кто он мне? Вот-вот. Но просто...» Нет, не просто, это сложно. Это по мозгам ударило, все сложилось, как и надо было, как единственный правильный вариант со множеством вариантов теплых, солнечных, продуманных до мелочей. Раз и все, что-то есть внутри и снаружи. Короче, писательница из Денежкиной была примерно такая же, как телеведущая из Марго. В 2002 году Денежкиной было 19 лет. Она вывесила свои тексты в интернете, получился сборник прозы с энергичным названием «Дай мне» (Song for Lovers». В сети его прочитал Станислав Зельвенский, 24-летний кинокритик из продвинутого московского журнала «Афиша». Зельвенский номинировал неизданный сборник на продвинутую литературную премию «Национальный бестселлер». Престижная литпремия, скорее производная от моды, чем от литературы. И главное тут соответствовать мейнстриму. Денежкина соответствовала. Молодая и пишет о молодых. Импонировала и безадресная столичность ее текстов. Метро, музыканты, ночные клубы, пиво, цитаты на английском, секс и общение в чатах. Нацбест Денешкины не дали. Зарезали в последний момент. Но книжка вышла. Фурор и скандалы раскрутили Денишкину до уровня мегазвезды. Критики уже не знали, как еще ее похвалить. Она и Франсуаза Саган из Екатеринбурга, и «Голос поколения», и «Новая Земфира», и «Гамлет» из Гарлема. У нее сильная зеленая вегетация, русалочья ирония, шарм дикарки, томление и снобизм тинейджера, хотя мадмуазель уже не была отраковицей, юношеская телесность, буколика, андрогинность, неподдельность и наивное мировосприятие. В ее текстах нашли искусство композиции, простоту, чистоту, свежесть, взгляд изнутри, пластику, психологическую точность диалога, какой-то саундтрек и утопический язык. Ирина Денишкина собрала свой урожай лавровых венков и вдруг исчезла, не отработав ни одного аванса. «Ей раньше-то нечего было сказать, вот теперь она ничего и не говорила». Волей молодежного тренда ее внезапно вынесло в лидеры мейнстрима, но гребень укатился из-под ее серфа, а она не стала догонять волну. Молодежный тренд, как мейнстрим, означал, что общество верит в прогресс, в то, что молодые изменят жизнь к лучшему, значит, им надо потакать. Хочешь быть продвинутым и прогрессивным — будь как молодой. Однако к середине нулевых выяснилось, что наступившее благополучие вовсе не результат какого-то там прогресса а просто нефти и газа в стране дофига. Сытость стала немного постыдной, она ведь не оплачена делами, но отказаться от нее было невозможно. И культура нашла способ компенсации. Надо издеваться над сытостью, надо оборжать ее, жри и ржи. Мейнстримом стал не молодежный тренд, не молодежь сделала страну сытой, а смеховой. Следить за выяснением отношений в «Доме-2» теперь стало стрёмно, а модно и круто стало хохотать на «Камеди-клаб». 8 марта 2006 года на канале ТНТ начался комедийный сериал «Счастливы вместе». Это была русская версия американского ситкома «Женаты с детьми». Только в первоисточнике действие происходило в Чикаго, а тут в Екатеринбурге. Сериал потешался над людьми эпохи относительного благополучия, над семьей Гены Букина. Гена — продавец в обувном магазине, лузер и подкаблучник. Жена у него курица, лежит на диване, лопает конфеты, пялится в телек, отбирает зарплату. Дочь Гены — дурочка, сын — ботаник. Живут Букины по адресу город Екатеринбург, улица Гоголя, дом 27, квартира 6. Сериал стал бешено популярен. Роль Гены исполнил артист Виктор Логинов. Родом он был из Кемерово. С 2001 года учился на заочке в Екатеринбургском театральном институте, играл в театре драмы, подрабатывал ведущим на авторадио и на ВГТРК «Урал». В 2005 году в Екатеринбурге канал ТНТ провел кастинг для сериала, и Логинов подошел. Сериал растянется на шесть сезонов, потихоньку теряя чувство меры. Но и шесть сезонов еще не предел, потому что Гена Букин превратится в народного героя мидл-класса, во всяком случае в Екатеринбурге. В 2011 году возле ТРЦ «Гринвич» Гене возведут бронзовый памятник работы скульптора Виктора Масиелева. Гена не просто аутсайдер, а великий страстотерпец от своей никчемности. Русские люди любят мучеников, особенно если их изображают такие обаятельные артисты, как Виктор Логинов. К тому же в России каждый второй мужик — Гена Букин. С 4 ноября 2006 года На том же канале ТНТ начался скетчком «Наша Раша», производство Comedy Club Production. Это была адаптированная русская версия английского скетчкома «Маленькая Британия». Сериал тоже растянется на шесть сезонов, а то и больше, и станет даже популярнее, чем «Счастливы вместе». В народ уйдут образы нашей Раши, гастарбайтеры Равшан и Джамшут, туристы Гена и Вован с кличем «Тагил рулит», фрезеровщик нетрадиционной сексуальной ориентации Иван Дулин с мечтой о красных труселях, да и многие другие герои. Одну из главных ролей в этом скетч играет Сергей Светлаков. Вот кто король мейнстрима, сорвавший банк. Рашу обвинят во всех смертных грехах. От разжигания национальной розни и гомофобии до глумления над идеалами. Но успех Раши будет тотально безусловным. Светлаков станет одним из главных лиц российского телевидения. Это его жизнь окажется похожа на фейерверг. Сергей Светлаков родился в Екатеринбурге в 1977 году. Он родом из семьи железнодорожников и сам окончил Уральский госуниверситет путей сообщения. Еще студентом начал играть в КВН и в 2000 году стал членом знаменитой команды «Уральские пельмени». КВН в современной России — мощная индустрия шоу-биза, катапультов звезды. Надо только решиться. И Светлаков не струсил. В 2004 году он переехал в Москву на съемную квартирешку в Крылацком и с друзьями по КВН начал работать для шоу. Нищие скоморохи удачи, они писали скетчи и сценарии, сочиняли шутки и остроты для телепрограмм. Их заметили, позвали, и успех пришел. В 2006 году Экраны сотрясла убойная Наша Раша. Потом будут обожаемый прожектор Пэрис Хилтон, награды ТЭФИ, участие в многочисленных жюри, роли в кинокомедиях и не только, реализация собственных сценариев, продюсерские проекты Слава, Слава, Слава и весь Бамонт в приятелях. По скриптам В 2013 году Светлакова начнет нагонять резидент Камеди-клаб Александр Незлобин исполнитель стендап-монологов о сложном внутреннем мире своих подружек и автор ситкома «Незлоб». Незлобин — бывший КВНщик и бывший студент УГУ, Уральского государственного экономического университета. Конечно, культурные тренды определяются в столице, и герои тоже куются в столице. А Екатеринбург лишь командирует в мейнстрим своих агентов. Но по ним видно, кто побеждает. Так вышло, что екатеринбургские старлетки представляли молодежный тренд и продули, а бойскауты Екатеринбурга ставили на смеховой тренд и выиграли. Йоу, этот мир пока что строится по мужскому гендеру. Танцующий ламбаду. Рейдер Павел Федулев. Юристу Юрию Милехину было 24 года, а юристу Татьяне Лебедевой 23. Говорят, они были уже помолвлены. В конце декабря 2005 года они поехали в далекий северный поселок Пилым, чтобы за хороший гонорар проконсультировать какое-то местное предприятие. В Ивделе их ждала машина с тремя встречающими. За 40 километров до Пилыма машина тормознула у моста. Встречающие достали ружья. Под прицелом ствола Мелехин вылез из машины. Ему дали в руки пишню и приказали бить прорубь на льду реки. Когда прорубь была готова, Юриста свалили выстрелом в живот. Милехин корчился на кровавом льду и кричал от боли, пока Лебедева не назвала пароль от ноутбука с документами. Бандиты прикончили юриста и спихнули его труп в свежую прорубь. Лебедеву повезли в поселок. Ей пообещали, что она обслужит убийцы и получит свободу. Она и не сопротивлялась. Ее изнасиловали, потом задушили, а ночью увезли и спустили в прорубь к жениху. Юристы Мелехина и Лебедева работали на екатеринбургского промышленника Малика Гайсина. Гайсин был соперником безжалостного рейдера Павла Федулева еще с давних времен, с первых перестрелок приватизации. В 2000 году Федулев и Гайсин тягались за химмаш, и Пашка Паштет проиграл. Теперь он решил взять реванш и рванул на себя пару новых предприятий Гайсина. А для успеха подкупил молодых юристов Гайсина, Юрия Мелехина и Татьяну Лебедеву. Гайсен написал в прокуратуру заявление на соперника. Прокуратура уже год искала компромат на Федулева, вот, наконец-то, и нашла. Юристов стали дергать на допросы, и жених с невестой посыпались, начали сдавать хозяина. Федулев волчьим нюхом почуял опасности, исходящую от Мелехина и Лебедевой. И скоро эта сладкая парочка получила выгодное предложение сгонять на денек в Пилым. Тела убитых найдут в январе 2006 года. Однако наводки, которые следователи получили от злосчастных юристов, позволят крутить Федулева на полную катушку. Федулеву вообще не везло с юристами. Какие-то они были не жильцы, хоть и молодые. Одного в 1998 году застрелили, другой в 2001 году выпрыгнул из окна, а не мудрено, паштет набирал сотрудников по принципу «пусть подлец лишь бы деньги приносил» но подлецы со временем проявляли склонность обобрать босса или слить его конкурентам, а босс имел склонность присылать киллеров. Однако бизнесу Федулева юристы требовались просто позарез, потому что Павел Федулев был главным рейдером России. Трудно было поверить, что этот внешне совсем обычный человек с мягким бабьим лицом, отмороженный на всю голову злодей. В 2000 году он вышел из СИЗО с очень убедительной картиной мира. Он – обычный пацан с Уралмаша. Стартовый капитал он составил не на паленой водке, как говорят досужие языки, а на автосервисе. На свою страховку снял помещение, полученную прибыль вложил в сеть автомагазинов. И нет на его совести никакого рейдерства. Есть нормальное оздоровление экономики. Эффективный собственник сменяет неэффективного. В общем, он не волк, а санитар леса. Он боролся за чистоту бизнеса, и ОПГ «Уралмаш» в лице подкупленного генерала Краева упекла его за решетку. В одиночном узилище он дважды объявлял голодовку, исхудал до 45 кило, и вот, наконец, силы добра одолели врагов, его выпустили на свободу. В целом Федулев танцевал по рынку всего примерно лет 10. Это вместе с отсидками. Но за такой срок сожрал или обгладал больше сотни предприятий, и малых – и очень даже больших. Федулев разработал множество способов завладеть предприятием, начиная с классического «предложения, от которого невозможно отказаться», и заканчивая банальной и наглой подделкой акций. Едва звучала команда Федулева, обреченные предприятия занимали бойцы прикормленного рейдером Рубопа. Ловкие юристы отбивали атаки настоящих собственников или правоохранителей, купленные судьи выносили решения в пользу захватчика – Если все складывалось благополучно, юристы Федулева облепляли захваченный актив фирмами-пиявками, которые потихоньку высасывали всю кровь, так чтобы сразу не было заметно. Если же срок обладания получался коротким, то у Федулева имелась особая экспресс-бригада потрошителей. Она стремительно продавала фонды или закладывала их под обеспечение кредита и молниеносно выводила все средства, за считанные дни оставляют предприятия пустую шкурку с долгами. Федулев стал богатейшим человеком. Знатоки оценивали его активы в 700-800 миллионов долларов. На него работали пиар-агентства и телекомпании. Он имел большие политические амбиции. Уже в 1995 году, еще в образе благопристойного бизнесмена, он официально был одним из главных спонсоров Росселя на первых выборах губернатора, хотя не получил потом желаемого контроля над областным фондом имущества. Федулев баллотировался в Госдуму. Он изумил избирателей, когда на коленях молил о прощении за участие в приватизации. Он поддерживал партию пенсионеров. Наконец он организовал странную авантюру. Попытался провести бизнесмена Андрея Вихарева в вице-спикеры Совета Федерации. К октябрю 2006 года прокуратура все же добыла материал на рейдера. 1 ноября сводный боевой отряд у Боб и у ФСБ в фойе Дворца спорта уложил мордой в пол трех охранников Федулева и ворвался в данс-холл фитнес-клуба, где перед зеркалами очаровательная тренерша обучала Федулева правильно исполнять румбу и ламбаду. ОМОНовцы заломили руки рейдеру-танцору, вывели пленника из зала прямо в концертных туфлях и затолкали в луноход. Ламбада оборвалась и «Безумные времена Йобурга» тоже подходили к финалу. Не так-то легко будет осудить Павла Федулева. Поначалу ему смогут вменить лишь захват оптового рынка оборон Снабсбыт в поселке Кольцово. Дело то было в 2003 году. 250 наемников Федулева ворвались в административный корпус, все разгромили, всех побили, одного менеджера выбросили в окно. На свою защиту Федулев мобилизует 20 адвокатов, но в 2008 году суд назначит рейдеру 9 лет. Пока Федулев будет сидеть, следователи будут бегать в поисках новых улик. В итоге получится дело из 138 томов, несколько эпизодов рейдерства, ущерб государству на 900 миллионов рублей и 7 доказанных заказных убийств, в том числе казнь юристов Мелехина и Лебедевой. Это вышка. Но Павел Федулев торгуется и тут. Он признает вину и пойдет на сделку со следствием, сольет целую толпу своих подельников. Например, по мелочевке сдаст руководителя пенсионного фонда Сергея Дубинкина, за которым следователи наруют пропажу миллиарда рублей. В итоге в 2011 году суд назначит рейдеру 20 лет строгого режима. Постскриптум. В 2013 году Федулеву добавят еще три года за хранение оружия. Павел Федулев, самый хищный рейдер страны, должен выйти на свободу в 2034 году в возрасте 66 лет, если, конечно, не вскроются новые его преступления. Переход на цифру. Писательница Ольга Славникова. Самый необычный и самый значительный текст о Екатеринбурге это роман 2017 писательницы Ольги Славниковой. Как ясно из названия – Действие романа происходит в 2017 году. Екатеринбург изменился. В городе уже 4 миллиона жителей, три ветки метро, магнитные поезда на эстакадах, а телебашню снесли, но порой в облаках за небоскребами еще видна ее тень. Славникова обжигающе точна в описаниях реалий пруд, глубокий, как желудок, водопад плотинки с запахом черной деревянной бани, оперный театр с строением коробки, похожей на шагающий экскаватор, паровозик Черепановых, напоминающий мясорубку. Ольга Славникова написала роман вроде бы о поисках любви и драгоценных корундов, а на самом деле про обмен живого на мертвое. Жизнь хитника меняют на кристаллы, тяга к женщине оказывается страстью к каменной девке. Скорбь по умершим превращается в модерновый ритуал захоронения, а реальная революция — в юбилейную бойню ряженых ролевиков. Получился постмодернистский эпос о людях, которые не годятся ни на что, кроме освоения Луны. Прекрасный текст, созданный из других текстов и оживленный талантом создателя — голем Антиной. В 2006 году «Роман-2017» наградили престижной премией «Русский букер». В 2009 году появится еще один роман о Йобурге в будущем, боевик «Урал атакует», автор Владимир Молотов. Значит, 2025 год НАТО разбомбило Россию, Уральская независимая республика, форпост Китая в борьбе с атлантистами. Агент увозит из Йобурга в натовскую Самару большую подляну для америкосов. Йобург громоздкий, корявый и несуразный. Грязный пруд и грязная и сеть. У статуи Ленина на площади 1905 года скинхеды взрывом отбили голову. Метро, вокзал, невнятные высотки, храм на крови, длинные бетонные заборы промзон, размалеванные граффити, знаменитая йобургская рок-поп-группа «Ядерный бум». Цитата. «Хмурый Йобург, как издавна называли город в народе, беспардонно выбрасывая из сердца Катерину, хмурый Йобург вяло просыпался». Короче, роман простой, как ящик для огурцов, и его некорректно сравнивать с 2017, с полуночной громадой, призрачно-объемной и футуристической, которая таинственно перемигивается в высоте цветными лазерными огнями. Ольга Славникова родилась в 1957 году в Свердловске в семье инженеров. Сама она рассказывает, что в школе все отмечали ее математическое дарование. Оно ощущается и сейчас. Проза Славниковой какая-то абстрактно отстраненная и аналитическая. Однако Славникова поступила не на мехмат, а на журфак, ургу. В 1981 году она получила диплом, красный, разумеется, и чуть было не увязла в бесполезных совковых конторах и в кипучем безделье совковых клерков. Но у Славниковой была слишком высокая энергетика, и Славникова попробовала что-нибудь написать. Все удалось. У дебютантки оказался глаз-алмаз. В 1988 году журнал «Урала» опубликовал повесть «Первокурсница». Время наступило непростое, однако Славникова вычислила себе правильную стратегию судьбы. Мало-помалу она преодолела все трудности. Хитромудрая и красивая женщина, она привела себя в кабинет зав. отдела прозы, журнала «Урал», и даже личную жизнь, похоже, смонтировала как вспомогательный двигатель на разгонном модуле. В 1997 году «Урал» прогремел публикацией первого большого романа Ольги Славниковой «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки». Роман — депрессивная история о том, как тускло жили, гнобили друг друга и бессмысленно умерли две женщины, мать и дочь. Ничего они не взяли у этого мира и ничего ему не оставили. В одном флаконе сто тысяч лет одиночества и невыносимая тяжесть бытия. Славникова создала психоделический текст все о том же смысле эпохи, об отчуждении, которое разорвало душу и Борису Рыжему. В "Стрекозе" окончательно проявился неповторимый стиль Славниковой, которым она и шикует, и шокирует. Предельная визуализация. Для Славниковой увидеть значит понять. Главное средство выразительности тропы, сравнения и уподобления. Они сложны и многофункциональны, как продвинутые гаджеты. Гений Славниковой оцифровка реальности, тотальный метафорический апгрейд. Здесь щелястый забор с прошлогодней травой, похож на расческу с волосами, а костлявые женские ноги в черных чулках похожи на рентгеновские снимки. Здесь поцелуй в засос напоминает выжимание полотенца, а голуби Сизари имеют форму и размеры детского пальтишка. IQ изобразительности зашкаливает. Образы, как фотороботы. Речь, как технология голографии. Роман, Инстаграм. «Стрекоза» попала в шорт-лист Букеровской премии. Хотя премию и не дали, «Стрекоза» стала самым ярким романом сезона. Славникова узнали и запомнили. И в начале нулевых она переехала в Москву. Переехала не жалким соискателем милостей, а опытным автором с чувством собственного достоинства. И дальше все пошло как положено. Книги, премии и статусные позиции в лид-процессе. Успех окончательно закрепился романом «2017», который в 2006 году взял Букера. Ольга Славникова мастерски высчитала экспоненту лидерства и воплотила ее собственной судьбой. Ольга Славникова — это Софья Ковалевская современной литературы. В Москве ей, безусловно, лучше, чем в Екатеринбурге. Свой город она переросла и сейчас снисходительно отзывается о его заявленной столичности. О временах Йобурга, бурных и щедрых на художество, она говорит — Странный взрыв интеллектуальной и творческой активности, наблюдаемый здесь в последние полтора десятилетия, инициирован каким-то мутагенным фактором, связанным с нашей экологией. По версии Ольги Славниковой, Екатеринбург в первую очередь экзот, но даже в таком упрощенном качестве, для настоящего таланта, этот город оказался высокооктановым топливом. Мегамаркеты как дредноуты Компания Малышева, 73. По статистике, гости города в основном жители области, приезжающие в Екатеринбург по своим делам, а вовсе не туристы, алчущие сокровищ культуры. И как минимум половина этих приезжих рано или поздно оказывается в торгово-развлекательном комплексе «Гринвич». Для гостей города ТРК «Гринвич» интереснее храма на крови, театров, музеев и всего прочего. «Гринвич» — главная достопримечательность Екатеринбурга. Что поделать, люди таковы. Гринвич принадлежит компании «Малышева-73». Учредители компании – бизнесмены Игорь Заводовский и Константин Погребинский. Небольшой стартовый капитал они заработали в 1991 году по сценарию «Американской мечты» на заправке в Бронксе. Через пять лет девелоперская компания Погребинского и Заводовского уже рулила всем рынком коммерческой недвижимости Йобурга. В то время мэр Чернецкий принял ключевые для развития города решения. Первые этажи следует передавать бизнесу под магазины, офисы и рестораны. И в этих процессах преференции надо создавать своим, а не москвичам. Молодая и хваткая компания «Малышева-73» оказалась в нужное время в нужном месте и все оценила на лету. Компания принялась выкупать жилье на первых этажах, потом переводила квартиры в статус нежилых помещений и продавала бизнесу. Гениальность Погребинского и Заводовского заключалась в том, что процесс перевода жилой недвижимости в коммерческую они поставили на поток. То есть они сами сформировали себе рынок, на котором и воцарились. Они тщательно дистанцировались от свирепых политических войн Йобурга. Но про Малышева, 73, все равно говорили, что компания пользуется преференциями за то, что всей своей тяжестью плющит бизнес депутатов, неугодных мэру. Ну и пусть говорят. В 1998 году в кризис компания купила разорившийся универмаг «Мария» на улице 8 марта. Рядом в кустах угасал пустырь, утыканный бетонными сваями, недостроенная вторая очередь «Марии». Погребинские и Заводовские задумали построить здесь город купцов, гигантский торгово-развлекательный комплекс. Мастерская «Мингир» и архитектор Владимир Громада разработали проект грандиозного ансамбля из пяти мегамолов, эдакого торгового хаба вроде супераэропортов мировых столиц. Он разросся на целый квартал и выдвинулся порталами на улицы Вайнера, Радищева и 8 Марта. Неподдающийся сведению к общему образу, как трансформер, этот исполинский магазин выстраивается техногенным хайтековским миражом. Зеркальными объемами корпусов, фасеточными плоскостями фасадов, структурными галереями, классицистическими аркадами, сквозными пропастями атриумов, кристаллической россыпью огней под граненными куполами. В общем, получился футуристический город-леденец, а проще ТРК Гринвич. В 2007 году Гринвич официально признают лучшим ТРК страны. В 2009 году откроется третья очередь комплекса, в 2012 — четвертая, и Гринвич станет самым большим магазином России. К открытию пятой очереди Гринвич будет сообщаться напрямую с метрополитеном собственным отдельным переходом. На линии «Миллениума» Компания «Малышева-73» в Екатеринбурге оказалась самым мощным агентом глобализации и форматором Consume Society. В переводе на русский это означает, что компания начала строить по городу торговые центры и продавать их управляющим фирмам, которые потом предоставляли площадки сетевым брендам. ТЦ «Кортео Фэшн Молл», «Гермес Плаза» и «Герлс Маркет Гринго» со страшенной чугунной бабой, разбивающей стену, Проекты Малышева-73. Мегамаркеты стали дредноутами победившего общества потребления. В 2006 году компания взяла под свой контроль ЦУМ. Не просто большой магазин, а некий символ, которым владеет сразу весь город, а не отдельный хозяин. Город насторожился. И когда Малышева-73 затеяла разработку проекта нового грандиозного комплекса на базе пассажа рядом с ЦУМом, город загудел. Общество решит, что застройщики задумали вырубить сквер и снести старый пассаж, товарную биржу 1910 года, памятник архитектуры. На месте пассажа и на знаменитом пятаке, где художники торгуют картинами, злодеи-буржуины якобы возведут безликий ангар, баню турецкого султана, как обозвали проект мегамаркета Острословы. Это чудище подавит собой пешеходную улицу Вайнера. В ноябре 2009 года Мэр Аркадий Чернецкий подпишет документы по пассажу. В 2010 году концепция обновленного пассажа будет представлена в экспоцентре на Красной Пресне в Москве, а потом в Екатеринбурге начнутся бурные протесты. Погребинский и Заводовский тщетно будут объяснять, что никто не вырубит сквер и не застроит пятак, а те элементы пассажа, которые объявлены охраняемыми, будут сохранены и их вмонтируют в конструкцию нового здания. Новый пассаж нарастет над старым на шесть этажей, плюс еще на четыре технических этажа уйдет под землю, сцепившись тоннелем с метрополитеном. В ответ на объяснение, неистовые горожане в феврале 2011 года заминируют Гринвич, а потом устроят демонстрацию несогласных. Власть остановит работы у пассажа. Однако Погребинские и Заводовские не пожелают смириться. Понятно ведь, что не в пассаже дело. Горожане, в принципе, недовольны отношением власти к исторической среде. «Пассаж» — просто способ потрясти мэрию за грудки. 21 марта 2012 года компания «Малышева-73» инспирирует демонстрацию в защиту своего проекта перестройки «Пассажа». 4000 человек во главе с Заводовским и Погребинским пройдут от Гринвича к мэрии, потом к резиденции губернатора, потом к зданию полпредства. Демонстранты будут нести лозунги на поднятых деревянных лопатах. Противники объявят шествие проплаченным, но не смогут отрицать аргументы лозунгов «Мы хотим чемпионат мира по футболу, нам нужен новый пассаж», и власть дозволит продолжать перестройку пассажа. Битва за пассаж станет очередной схваткой города, который порождает пассионариев и пассионариев, которые преображают город. Правы все. Нельзя оставлять город в неизменности. Город должен развиваться. Но и развитие не должно быть огульной самоцелью. Однако любое решение вызовет недовольство. Как же тогда быть? Делать такой выбор, какой будет двигать жизнь вперед. Городообразующий театр. Каледа-театр. В пятницу 14 июля 2006 года в подвал Каледа-театра ворвались вандалы. Распластали реквизит, побили аппаратуру, сломали мебель и сцену, размалевали все, потом заперли подвальчик и написали снаружи на стенах «Ремонт». Николай Калида и актеры пролезли в свой театр через окно и поняли, что это рейдерский захват помещения. Проводится он под прикрытием молодежного центра поэзии, который типа как сдавал подвал Коляда театру в аренду. Калиду уведомили, что он со своей труппой может убираться на все четыре стороны. Но Калиде и актерам некуда было идти. 17 июля актеры притащили к дверям своего театра столики и стулья из летнего кафе, расселись и объявили голодовку. Примчалась пресса, и скоро телезрители увидели нечто вроде цыганского табора, ярких цветастых артистов, сидящих или в повалку лежащих у железной двери. Россель пришел в ярость. К Калиде приехала Наталья Ветрова, министр культуры. Конфликт быстро погасили. Коледа получил гарантии, что до осени он сохранит за собой помещение на Ленина 69, а потом город подыщет театру новый домик. Вообще, коледа театр существовал с 4 декабря 2001 года. Поначалу он ставил спектакли на малой сцене драматического театра или в театре Театрон. В 2004 году Коледе отдали в аренду крохотный зальчик в подвале Краеведческого музея, тот самый, на Ленина 69. Артисты Каляды обустроили его своими руками. После захвата и погрома губернатор Россель определил для Калида театра особняк по улице Тургенева, 20, дом Маева. Столетний бревенчатый теремок рапетовского стиля высотой в полтора этажа. На 10 лет Калиду освободили от арендной платы. Вскоре артисты превратили свой домишко в нечто вроде районного краеведческого музейчика со старинными комодами, ходиками, половичками, дорожками, самоваром и чаем для гостей. коледа театр камерный, приватный, какой-то тактильный и даже интимный. Здесь зал на 60 мест, и актеры буквально топчутся по ногам зрителей. коледа поясняет, когда расстояние маленькое, обманывать не получается. Каледа театр частный. Здесь примерно 35 артистов плюс 25 работников. Всех надо кормить, а Каледа — карабас-барабас ответственный. Он говорит, что в провинции для артистов нет халтуры вроде телесериалов. Театр — весь заработок, вся жизнь. По слухам, Каледа каждый год на месяц запирается у себя на даче в деревне Логинова. Это полсотни каме от Екатеринбурга и пишет пяток веселых пьес. Их раскупают театры всего мира, и на эти доходы живет калида театр Скандальный и вредный калида подарил своим сотрудникам шесть квартир. коледа признается, что любит актеров за самоотдачу, с которой они выносят идеи драматурга «Городу и миру», но и злится на них за лень, за узкий кругозор, когда кроме себя на сцене никого не видят, за малодушие. Каледа сам артист, и в калида театре он выходит на сцену в «Ревизоре», в «Гамлете», а в «Короле Лире» он играет главную роль — могучего лира, совершившего роковую ошибку. Николай Каледа ведет в театральном институте курс актерского мастерства и некоторых выпускников забирает к себе. На репетициях Каледа кажется веселым затейником. «Я на сцене бегаю, пляшу и пою, как маленький. Я придуриваюсь, падаю, кувыркаюсь». И артисты тоже впадают в детство, от зависти, наверное. А на самом деле Каледа — деспот. Он все придумывает, все выстраивает сам, актеры должны играть и не умничать. Поэтому, кстати, в свое время Калида рассорился с актерами драмтеатра. У Калиды каждая репетиция как мастер-класс, присутствует вся труппа полностью. Ведущий актер Олег Егодин. Герой-неврастенник, сразу и брутальный, и пластичный, какой-то инфернальный люмпин со страшными глазами, будто он кого-то зарезал, и теперь в него не вмещается бунтующая душа. Коляда театр не просто частный, а еще и вызывающе авторский. Эстетика его эпатажна, здесь все очень фактурно и рельефно. Режиссер Коляда превратил бедность театра в шекспировское средство выразительности. Коледа изобретает реквизит из мусора со свалки, из китайского ширпотреба, из секонд-хендовского барахла. В женитьбе герои ходят с самоварными конфорками на головах. В клаустрофобии сцена засыпана пивными банками. Ромео и Джульетта играют цветами из конфетных фантиков. У Коледы есть место ободранным игрушечным павлином на лампочках, резиновым собачьим костям и мещанским ковриком с лебедями и оленями. В спектакле «Гамлет» жутком, как молот ведьм, в этом шедевре каледа театра, в руках у героев отрубленные свиные ноги с копытами, а вместо корон железные ошейники-строгачи. Тут дикое средневековье. Яркий Годунов карикатурен до китча. Бояре кособочатся в громадных шубах, обшитых булыжниками самоцветами и с горбами, которые можно снять на время монолога. И реквизит спектаклей, и театральный домик «Теремок», и все прочие близкие контакты третьего рода создают ощущение, что Каледа театр — эдакий театр-хендмейд, рукотворное чудо. Каледа сразу импрессионист, экспрессионист и гипнотизер. Его спектакли — групповое камлание и завораживающий ритуал. Сцена в театре тесная, а потому в спектакле все крупно и значительно, все красочно, плотно и как-то взаимосвязано. У зрителя создается ощущение, что он находится рядом с огромной, могучей, допотопной паровой машиной, у которой вращаются ее хищные зубчатые колеса, двигаются шатуны и кривошипы, ходят в поршнях рычаги, бьют струи пара и рядом пылающая топка. Эргономика художественного механизма вся продумана, ничего случайного, все компактно и динамично, короче, не влезай, задавит и бывало давило, люди сбегали в шоке. «Коледа» театр имеет подшефные проекты. Десятки труп ежегодно приезжают на Каледа Плейс» фестиваль спектаклей одного драматурга. С 2003 года проходит международный открытый конкурс драматургов «Евразия». Цель – поиск молодых талантов. Это не игра Каледы в метро, а реальная потребность в пьесах и драматургах. Для прозаической рентабельности – Каляда театру нужно постоянное обновление, много незнакомых зрителю и необычных пьес, движение, движение. А Екатеринбургу театр дарит калядоскоп, от слова «калейдоскоп». Это уже для детишек. Где-нибудь в скверике артисты каледы ставят маленький раскрашенный домик с окошком. Маленький зритель может заглянуть в окошечко, и актеры сыграют ему маленький кукольный спектаклик на пару минут. Коляда-театр — не просто феномен драматургии, режиссуры и менеджмента, а социальный феномен. Коляда выстроил его сам, вопреки всему, титаническими усилиями, и не будет приносить его в жертву тщеславию оппозиционера. Мастер примет почтение Кесаря. В 2012 году Коляда станет членом предвыборного штаба Владимира Путина. Конечно, прогрессивная общественность окатит Коляду помоями, но зато оживятся работы по переоборудованию бывшего кинотеатра «Искра» это большое помещение, власти отдадут каледа театру. Настоящих буйных мало. Антон Баков и его проекты. Выборы в областную думу осенью 2006 года были скучными. Страна увязла в застоя нулевых. Власти и общество нащупали консенсус эпохи профицита. Власть подкармливает, а общество помалкивает. Про выборы все было понятно. «Пенсионеры проведут тех, кто нужен руководству». Эксцессы делу не мешали. Ну, Ройзман надавал пощечин депутату Зяблицеву. Ну, активисты развесили призыв «Спаси выборы, спрячь бабушкин паспорт». Ничего особенного. 8 октября избирательные участки Екатеринбурга стояли почти пустые. Такого еще не случалось в истории города, где электорат всегда был легок на подъем. За три часа до закрытия участков явка составляла всего 23% а нужно было 25%. Мэр Чернецкий и областной премьер Воробьев по ТВ призвали горожан спасти выборы. Еле-еле в развалку пришло еще 4%. Выборы состоялись. Но партии власти для сохранения лица требовалось найти виноватого. Козлом отпущения назначили Антона Бакова с его новым проектом «Объединением профи». «Профи» — профсоюз среднего класса, Неугомонный Баков основал весной 2005 года. Злые языки тотчас объяснили, что средний класс — это те, кого Баков будет кошмарить своим профсоюзом, реинкарнацией давней боевой команды, испытанной во многих пиар-сражениях. Профсоюз проводил разные социальные промо-акции, например, заплющил протестами аптечную сеть «Роста». Говорили, что вот так Баков прессует тех, кого ему заказали конкуренты. Массовкой профи были бабушки, которые за 100 рублей приходили на любой митинг, и молодежь, которая бездумно толпилась на всяких шоу, устроенных Баковым. В сентябре 2006 года, за месяц до выборов в Облдуму, профи потребовал от Путина к 1 октября поднять пенсии в 2,5 раза, иначе пенсионеры сорвут компанию. Конечно, никто не засуетился поднимать пенсии. Поэтому сразу после ультиматума Баков наводнил город листовками с призывом не ходить на выборы. Это был профессиональный расчет, ведь проблема явки обострится неизбежно, так почему бы не сыграть на этом обострении, увеличивая свою капитализацию за бесплатно? Шумная обида областных властей и была гонораром за эскападу. Профи работал на противоречиях ожиревшей системы, превращая их в имиджевый капитал идеолога. Баков, человек-оркестр, вошел в десятку лучших политтехнологов. Демиургом лихих 90-х место теперь было здесь. И для Бакова прессовать кого-то там за деньги было слишком детским фокусом-покусом. Баков был депутатом Госдумы созыва 2003 года из 2004 -го состоял в СПС, в Союзе правых сил. Лидеры увидающей партии пригласили громокипящего чудотворца проводить избирательные кампании, видимо, из соображений, что настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. И Антон Баков провел десяток успешных кампаний в регионах, вошел в руководство СПС, хотя и не попал в первую тройку. Как пассионарий он чувствовал, что партии не хватает жизни, фактуры, и убеждал СПС менять праволиберальную риторику на популистскую. Однако и тут витальность довела Бакова до скандала. В то время вся страна сочувствовала рядовому Сычеву, парню из Краснотуринска, который служил в Челябинском танковом училище. В новогоднюю ночь пьяный сержант поиздевался над Сычевым, врачи квасили, у солдата началась гангрена, и ему ампутировали ноги и половые органы. Парня просто обрезали ниже паха. И вот такого бедолагу не к месту активный Баков в 2007 году потащил на выборы в списке СПС. Политик Баков не мог пройти мимо электорального потенциала Сычева. Баков выплачивал парню пенсию, а агенты Бакова, заручившись согласием наивного солдата, вели за Сычева блок в ЖЖ. Мария Гайдар возмутилась цинизмом и принялась воспитывать Бакова. СМИ куражились, что для СПС такие соратники хуже противников. Баков поначалу огрызался, но потом отодвинулся от СПС. Партия оказалась слишком малохольной для его бурной натуры. Основным бизнесом Антона Бакова в нулевых были земельные спекуляции. Баков сохранил обостренный нюх на тренды, а после миллениума трендом стали элитные дачные поселки. Латифунди и Бакова охватили Екатеринбург с юга дугой, и Баков принялся активно продавать участки с инфраструктурой под дворцы и терема. На его бывших землях выросло два десятка загородных селений знати. После кризиса 2008 года продажи земель упали, и Баков придумал строить коттеджный поселок «Новый Исток» класса 1-2 звезды». По Бакову этот поселок станет стартовой площадкой для тех, кто покоряет Екатеринбург. Тут должно быть около двух тысяч очень дешевых домиков. Специалисты сомневаются, что Баков выйдет хотя бы в ноль. Баков, конечно, ни в чем не сомневается. В 2011 году Антон Баков официально провозгласил виртуальное государство Российская империя. Оно должно привольно раскинуться в Тихом океане на атоллах, которые некогда были открыты русскими мореходами и принадлежали Российской империи, но после революции 1917 года, когда стало не до них, мягко отошли другим государствам. Баков написал Конституцию Российской империи, сформировал Кабмин и Госсовет, Придумал флаг и герб, золотого двуглавого орла с серпом и молотом вместо скипетра и державы. Империя подразумевается монархией, где должен править потомок Романовых. На яхте «Южный крест» Баков с согражданами прорвался сквозь шторма к островам Кука и купил первый плацдарм, необитаемый атолл Суворова, площадью 168 гектаров. Атолл был открыт в 1814 году Михаилом Лазаревым на корвете «Суворов». В 2012 году Баков зарегистрировал монархическую партию России. Попутно заботам в океане партия должна построить имперскую столицу в Екатеринбурге, то есть возвести дворец, где будут жить потомки Романовых. Собою они исправят негативный образ города, где убили последнего российского императора. селф лепота. Шоу-группа «Уральские пельмени». Офицер российской армии однажды вечером просит жену привязать его к стулу, потому что в 12 ночи, как оборотень в полнолуние, он превратится в чудовище. Дело в том, что в 24.00 в этот день у него закончится кодировка от алкоголизма. Такой вот номер из программы шоу-группы «Уральские пельмени». Смертям, которые в саванах и с косами, 2 августа невыносимо плохо. Это праздник ВДВ, и приходится гоняться за пьяной десантурой, рискуя собственными черепами. Жена уголовника нашла в тайнике у мужа сидельца героин, приняла его за муку, напекла блинов, слопала и явилась на свидание обдолбанная, а муж ничего понять не может. Кот Матроскин, пес Шарик и корова решают прикончить почтальона Печкина, который хочет отправить дядю Федора в психушку, потому что дядя Федор разговаривает с животными но Печкина спасает то, что и сам он разговаривает с велосипедом, и так далее. Это все уральские пельмени. Они родились, слепились в 1993 году, и не на Урале, а под Геленджиком. Здесь оттягивались парни из стройотрядов УПИ, и боец Сокол, Дмитрий Соколов, поднял с пляжей четырех приятелей, чтобы для увеселения народа организовать юмористическое шоу. Народу шоу страшно понравилось. Народ тут же немедленно сформировал команду и постановил «Дома надо сыграть с другими вузами в КВН». В Йомбурге геленджикская команда сочинила и отрепетировала свою первую программу и придумала себе название «Уральские пельмени». Надев оранжевые рубашки, пельмени пересмешили всех и в 1994 году стали чемпионами города. На следующий год команда поехала на фестиваль КВН в Сочи. Уральцев заметили, оценили, и началась борьба за каждую ступень на лестнице чемпионов. В 1998 году пельмени прорвались в полуфинал, а в 2000 году выиграли кубок. А попутно они продолжали учиться, хотя то один, то другой вылетал из УПИ за хвосты. Изрыгая проклятие, они оформляли академы, восстанавливались, доздавали и пересдавали, писали курсовые, защищали дипломы. Они становились легендами КВН. Вот Сокол, отец-основатель, неотесанный мужлан, уморительно подлинный в своей маргинальности, герой стройбата, помощник делать изнутри. Вот Андрей Рожков, капитан команды, сдержанно неистовый, бесконечно пластичный, умеющий взглядом сверлить дыры. Дзюдоист и экстремальщик. Говорит, в детстве хотел стать бабушкой, только их и не били на улицах Уралмаша. Вот и Дмитрий Брикоткин. Средний человечек с ипотекой, но всемогущий, многообразный в образах повелителей малометражек и малолитражек. Между прочим, самбист и танкист. Это он потом от души споет «В танковой атаке так горячо, а полковому писарю так, ничего». Вот Сергей Исаев, спортсмен и оптимист. Вот Сергей Ершов, свирепый и невозмутимый, начальник авторского цеха уральских пельменей, смехогенератор. Они все сопельменники. Они продолжали играть в КВН в Лиге чемпионов, время от времени получая больших кивинов. Никто не рассчитывал, что шоу прокормит, а потому все устраивались кто как мог. Чаще всего открывали мелкий бизнес — автомойки, шиномонтажки, магазинчики. В конце концов, все махали на эту лабудень рукой и переключались на команду. И команда вывозила, спасала и хранила. В звездный состав команды вошли Максим Ярица и Александр Попов. Еще Сергей Нетиевский, роскошный барин и джентльмен, король конферанса. А еще Вячеслав Мясников, красавчик и голосистый пивун, дэнди из лесотехнического института. А еще Юлия Михалкова, ненаглядная любимица, которая волшебным образом превращала женские недостатки в именины сердца. После школы Юлия планировала стать принцессой, однако стала студенткой пединститута. К 2007 году стало понятно, что уральские пельмени выросли в настолько крепкую и самодостаточную структуру, что будут вполне успешны и сами по себе. Пельмени вышли из могущественного концерна КВН и отныне стали творческим объединением. Они гастролировали по России, порой попадая в эфиры центральных каналов в сборных концертах с друзьями и придумывали программы. Вообще-то все подобные проекты погибают. Раскрутившись, былые товарищи начинают делить прибыли и славу и ссорятся в пух и прах. Контора закрывается. Но пельмени разработали жесткие правила сотрудничества. Сопельменники после премьеры программы выставляют друг другу баллы. По ним несгибаемые бухгалтеры высчитывают заработок артистов, а из заработка вычитаются штрафы. Программа создается так. Команда собирается где-нибудь за городом на базе отдыха и неделю-другую сообща кует сценарий. Бывает, конечно, что пельмени покупают шутки у профессиональных юмористов, но в основном придумывают сами. Потом здесь же на базе ставят и репетируют шоу, а потом показывают это шоу зрителям в Екатеринбурге. Шутки, над которыми зрители не смеялись, без сомнений ампутируются. Теперь программа готова к прокату и к записи в эфир. С 2009 года канал СТС начнет трансляцию программ и сборок уральских пельменей. По слухам, в Москве пельмени высоких рейтингов не заработают. Надменная столичная аудитория сочтет шоу потехой и простонародье. Но по России рейтинги окажутся мега супер. На СТС пельмени займут огромную часть прайм-тайма и разрастутся дочерними проектами. Конкурсом талантов «Мясорубка» и скетчкомом «Валера ТВ». С таким эфирным статусом у пельменей появится возможность легко перебраться в Москву, но команда останется в Екатеринбурге. Юмор пельменей не элитарный, подобно английскому, не экстремальный, как в Comedy Club, не пошлый в петросяновском духе, не быдлячий. Он годится для всех возрастов. А потому шоу считается программой для семейного просмотра. «При себе всегда держите йод-зеленку-перекись, а не то без вас пройдет следующая перепись». Вот бабки делят, кому сидеть с внуком, и перед внуком лажают друг друга. Не ходи к ней, она детей ест. Да что ж ты соберуху-то собираешь, когда это было-то? Вот жены уводят мужей из гаражного кооператива, как из детского садика. Как Петенька себя вел, хорошо кушал? Кушал хорошо, три бутылочки выкушал, а вел себя плохо. Вот врачи впаривают пациентам биодобавки, вот ловилас что-то напутал и позвал всех своих любовниц к себе в один день юмор пельменей это юмор мидл класса опоры государства это те для кого поет чайф и те кто понимает почему гена букин национальный герой милая девушка приглашаю вас на свидание а вы до скольки работаете до пятидесяти пяти.